Глава 12. Кровь не водица. "Придите, иди сюда", подозвал он тип, когда тот закончил со сбором опыта. Да, батя подошёл он вплотную, стараясь не смотреть в глаза. Новый образ, в котором предстал отец, ему совершенно не нравился. С одной стороны, настоящий боец, в одиночку вышедший против девятирых и расправившийся с ними в считанные секунды, вроде как героический ореол получается. И тут же вооружился ножом и обошел всех, в однокровно проводя контроль. Увидел старого врага и без тени сомнений выстрелил ему в голову. Встретило сопротивление главаря и в ход пошли пытки. Причём Виктор заметил, как из-под сбившейся рубахи пленника выглянула поверхностная рана, лишённая полоски кожи. Ремни он с него срезал, что ли. Проверять Нестеров младший не решился. Страх вот что он испытывал, глядя на отца, а оттого и злость на родителя, на самого себя и на весь белый свет. "Возьми", протянул антип ему аптечку. "Вылечи главного". Он сам себя лечить не может, а нам его ещё с собой тащить. Так я не могу, нужен тот, к кому привязан артефакт. Слышь, обезьяна, чья аптечка? Поинтересовался он тип, ткнув в артефакт. Его, с характерным акцентом произнёс пленник. Вот оно как. Значит, он понимает по-русски. Ну точно. Когда собирал опыт, Виктор разговаривал с ним по-русски. Просто был в таком состоянии, что не заметил этого. Получается, что до беседы с ним отца Хунхус притворялся. Указанный пленник был готов хоть пятки лизать. Это ведь не самому измываться над другими. Тут пострадать может твоя шкура. А больше всего его явно пугал мрачный русский. Всё так же продолжавший ковыряться ножом в ногтях. Поэтому он без лишних разговоров открыл крышку, вынул из петли ключ, как у заводных игрушек, вставил в скважину и несколько раз провернул его. Артефакт выдал сообщение о готовности к работе. Пленник приложил его к груди одарённого и нажал на кнопку. Никакого видимого эффекта Виктор не заметил. Зато раненый вдруг встряпенулся, по телу пробежала волна дрожи, и судя по расслабленному выражению лица, приятной Когда с этим было покончено, Антип велел ударённому скинуть окровавленную одежду и надеть чистую. Вновь связал и оттащил в сторону. Взял со стола один из Маузеров, проверил наличие патронов в магазине, вогнал в ствол одиннадцатый и протянул оружие сыну. Я не буду, замотал тот головой, сразу поняв, чего именно от него хотят. Запомни, Витя, война – это всегда грязь, кровь, кишки, дерьмо и вонь. они то, о чём рассказывают в книжках и показывают в кино. Ты собираешься в армию. Только время сегодня неспокойное, и я хочу знать, если случится нужда, рука твоя не дрогнет, и ты нажмёшь на спусковой крючок, а не станешь думать, правильно это или нет. Бери, тряхнул он маузером. Нет, батя, стрелять в пленных я не буду. Витя, нет, я сказал, отступил он на шаг, закладывая большие пальцы за поясной ремень. Эй, Дай мне стрельнуть! – подал голос сын убитого Антипом Данилова. В ответ отец лишь покачал головой и усмехнулся. Неужели парень действительно думал, что ему удастся так легко провести Антипа? И это спылающее во взгляде ненависть. Нестеров старший обернулся к пленникам, стоящим на коленях, и под нескончаемые завывания и мольбы о пощаде холоднокровно их расстрелял. Ну или выглядел при этом холоднокровным. Все же Виктору хотелось верить, что его отец не настолько зачерствел, чтобы мимоходом лишить жизни одиннадцать пленных. Хотя куда их девать, отпустить и от их? У каждого из которых имеется умение палач, судить, ну и как их до этого суда довести? И вообще прав ли Виктор в своих этих беспомощных метаниях? Может и не прав, но отец стал пугать его еще больше. Оружие они забрали не все. Разболтанные, видавшие виды наган и четыре мосинки-драгунки Анти поставил лежать на столе, присвояв к ним пару сотен патронов. Остальное навьючили на лошадей, усадили все для пленного, одаренного и усатого рабочего. Остальные остались связанными у деревьев. С полянки они ушли на росях, двигаясь на этот раз, пусть по плохонькой, но все же дороге, наезженной гужевыми повозками. А ну и проще. И направление вполне приемлемое. Тут главное выйти из леса, а там уж можно будет двигаться как дорогами, так и по степи. Минут через пять скачки ссадили рабочего и отпустили. Вернется обратно, освободит товарищей по несчастью, а там уж пусть выбираются по способностям. Направление, в каком им следует двигаться, Антип указал. Остальное его не касается. Вот если бы были выходцами из ДВР, тогда хочешь не хочешь, а пришлось бы впрыгаться в это ярма. Отправив рабочего вновь при шпоре леконей, чтобы уж с гарантией их никто не догнал. А то присутствовала уверенность, что поренёк рванёт за ними едва только завладеет оружием. А уж в том, что он его себе непременно выгразит, никаких сомнений. Виктор именно так и поступил бы. Вскоре вышли из леса на открытый простор. Ну, не то чтобы совсем. Хватает тут и холмов, и зарослей высоких трав, значительно ограничивающих видимость. Так что дорога, вьющаяся серой пыльной лентой, то и дело теряется из виду. Но это всё же не лес, когда дальше десятка шагов уже ничего не рассмотреть из-за густого подлеска. Опять же, есть и обширные участки, где траву подъели стада животных. Тут скотоводство развито хорошо, а тогда уж видно и на километры. Как раз на такой участок они сейчас и выехали, перейдя на шаг. Лошадь не может всё время бежать, рысь нужно постоянно чередовать с шагом. Батя, а чего мы не дождались ночи? спросил Виктор. На рысях особо не поговоришь, а вот теперь можно. Опять же не давало покоя вина перед отцом, закромольные мысли, заблуждающиеся в душе чувства и за пробегающий по телу холодный ознобом страх. Так и сегодня же в ночь спецназ пойдёт на эту сторону. А чего ребятам за зря рисковать? Опять же, если повстречаем их, то может статься и так, что пленника у нас отожмут и поставят его пленение себе в заслугу. Я-то рассчитывал, что с хунхузов этих получится взять весь потребный тебе опыт. Ну вот не вышло. А значит, нужно будет добирать. А для того вся заслуга должна оказаться только нашей. Тогда у Стрифоныч расстарается. Слово охотливо объяснил отец. До этого мгновения, мрачный как туча, он тут же преобразился, явно тяготился отстранённостью Виктора и резко изменившимся к себе отношением. Любил он сына, всех детей любил и в жизни души не чаял. Через них ушёл со службы и осел на земле. Через них ни разу не помыслил о том, чтобы отправиться искать счастья на Колыме, хоть и тесно было его душе в домашней клетке. Но любовь к своим оказалась сильнее. Одна у него была отдушина. В зиму уходил на промысел пушного зверя. Выслеживал медвежьи берлоги и брал косолапых в одиночку, не убивая спящими, а выманивая их наружу. Охотился на кабанов и отстреливал волков, но всё это не то. Со вчерашнего вечера его буквально трясло от нетерпения. Сегодня же он всем своим существом ощутил столь желанный огонь, струящийся по жилам. Пусть и продлилась это недолго. Вот только этим самым он оттолкнул сына и в полной мере осознавал это, боясь, как бы тот не отрёкся от отца, увидев другую его сущность, звериную, ту, которую он всегда прятал от близких. А потому, когда сын заговорил с ним, для антипа это явилось светлым лучиком, пробившимся сквозь мрачную тучу. И он тут же ухватился за него, как утопающий за соломинку. Сынок, ты опыт свой пока ещё не трогал? Нет. Вот и не трожь, пока не выберемся на свою сторону. Я, конечно, постараюсь выбить из Трифановича всё у него достающее, но кто ведает, что из этого получится? Да и трофеев наших не достанет, чтобы купить в банке. А там глядишь, годится и на что более стоящее. И сам сказываешь, что помощь от тех надбавок выходит серьёзная. Ну, как сказать, серьёзная? Вчера, когда бежали, я думал, помру. Ну так тяжко было, чего уж. Сколько-то отдохнул за минувшие сутки, часа 3 и ничего. Вон каким молодцом. Об этом ты думал? Нет, не думал, тряхнув головой, вынужден был признать Виктор. Вот то, -то и оно. Хмыкнул антип. Так что работает на бафках, которые ты в выносливость вложил. Ещё как работают? А ты как же? Ты ведь без них справляешься и выглядишь куда бодрее меня. Со мной всё просто. С одной стороны, у меня за плечами такая школа, что мама не горюй, а с другой, я ещё на заставе выпил Балтийский чаёк. Кокаин, смешанный со спиртом. Бодрит так, что я ещё дня 2 буду свежий как огурчик. Он и сон разгоняет, и усталость не так одолевает, только потом с амлею непременно. Ну до да, к тому времени мы уж выберемся. А нет, выпью ещё. Вот и выходит, что ты на надбавках, а я на чаёчке. Только от него вред приключиться, если увлекаться. А так-то ничего страшного. Эй, обезьяна, ты эти места знаешь? Как нам в обход дороги выйти к Усуре? Обратился антип к ехавшему рядом пленнику. Придерживаться и дальше наезженных путей опасно. Соваться в степь, не зная местности, глупо. Это только кажется, что по ней можно ехать в любом направлении. Если пешком, то ещё ладно, хотя лучше бы не надо. А верхом глубокая промоина или речушка с соответными берегами могут стать серьёзным препятствием, и тянутся они зачастую на многие километры. "Я не знаю", глядя в сторону, ответил тот. "Это плохо". Зато я знаю, что если мы нарвёмся на засаду, то ты умрёшь первым. Жизни в запасе у тебя больше нет, а значит, умрёшь ты окончательно. Чего глядишь на меня? Думаешь, не сделаю я этого? Решил, если мы тебя подлечили, то ты такой важный? Ошибаешься. У меня приказ либо доставить тебя живым, либо убить, чтобы ты не достался никому другому. Ну, вспомнил другую дорогу. Туда. кивнул пленник вправо, указывая в сторону от дороги. Вот и вот она, сворачивая, произнёс Антип. И тут же пересли на рысь, уводя с собой остальных вышидей, увязанных за хвосты в две вереницы. Скачка длилось минут 10, после чего вновь сменилось шагом. Витя, а ты чего трофейного бурусука под руку взял? поинтересовался Антип. Оно бы раньше спросить. Но решил погодить, пока между ними была напряженность. Теперь же вроде отпустила. Так лошадь у него привычно в руку ложиться, вес схожий с соболем, отдачи практически нет. Ну и бой у него лучше, чем у Горки. Прицельная дальность 300 метров, значит пули на такой дистанции среднюю дичь взять сможет, а тогда и человеку достанет. Горку ты знаешь, а этот карабин тебе не знаком. Запомни, сынок. Никогда не иди в бой с непривычным оружием, только если выхода иного нет. А что до точности боя, то при прямых руках из горки и на 300 м можно попасть в голову. Я понял, батя. Меняя небольшой и ладный охотничий карабин на армейскую винтовку, произнёс Виктор. Вот и ладно. Вскоре разговор опять оборвался, так как они перешли на рысь. Вот только на этот раз скачка продлилась недолго. Назад, выкрикнул онти, посаживая и разворачивая лошадь. Они как раз на рысях поднялись на взгорок и перед их взглядом предстал обратный скат. В метрах в 400 вилась дорога, по которой катил грузовик с солдатами в открытом кузове. Всадники уже практически скрылись за обратным скатом, когда обернувшийся онти просмотрел, что автомобиль свернул с дороги и покатил в их сторону. Спешится, останавливая коня, приказал Нестеров старший. Пленного на землю и свяжи, распорядился он, бросая повод под ноги лошади, чтобы далеко не ушла. Батя, уходить надо, выкрикнул Виктор. Не успеем. Тут всё открыто. Нагонят на машине и постреляют. Сдёргивая с луки седла пулемёт и направляясь обратно на возвышенность, ответил антип. Виктор выдернул нож и полоснул по верёвке, удерживавшей пленника в седле. После чего не особо церемонией с ним сдернул на землю и начал связывать ему ноги. В этот момент загрохотал пулемет отца. Виктор поспешил наложить пути и, подхватив винтовку, побежал вверх по склону. Не липни ко мне, в сторону, велел отец, когда сын залег в метре от него. Виктор молча выполнил приказ, переместившись подальше вправо, а заодно оценивая обстановку. В метрах в 150 от них стоял грузовик, из-под капота которого валил пар. С двигателем у него явные проблемы. Через деревянный борт свисают двое убитых солдат. Ещё один из распахнутой водительской двери, где нарисовано восходящее солнце на белом поле. Пассажирская тоже открыта, только там никого не видно. Может, ещё кто побитый есть, но так с ходу не разобрать. Сполду уже на солдат рассыпались цепью, ведут огонь по антипу. Правда, особыми успехами похвастать не могут, так как расположились узким фронтом. Но и у отца достать их не получается. То и дело замирающие японцы возобновляют стрельбу. А это что? Похоже, под прикрытием машины расчёт устанавливал свой пулемёт. Вот уж что лишнее так это наличие у противника столь серьёзного аргумента. Виктор выставил целик на две сотни метров, приложился к винтовке, сдвинул флажок предохранителя и наложил безымянный палец на изгиб спускового крючка. Десять патронов в магазине, одиннадцатый в стволе. Вообще-то батя такое запрещает, но Виктор всякий раз улучшал момент и свои вольничал. Выстрел. Легкий толчок винтовки, дульный тормоз компенсировал отдачу, делая стрельбу комфортной.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 Невозможно начислить 160 опыта. Необходимо высшее образование. Получено 160 избыточного опыта. Всего 160. Получено 8 свободного опыта. Всего 425 867. Нет, он вроде не красовался и прекрасно помнил приказ отца бить с гарантией, но так уж вышло, что самой надежной мишенью сейчас была именно голова. Вот в неё-то он и целился. Рука привычно передёрнула затвор. Меньше секунды и безымянный палец вновь на спусковом крючке. Повёл стволом чуть в сторону. Второй номер сообразил, что они находятся под обстрелом и поспешил залечь. Точно так же поступил и третий. Вот только на расстоянии полутора сотен метров Виктор их всё ещё мог рассмотреть, чтобы уверенно прицелиться. В выстрел. Получено 160 опыта окумению винтовка 3. 0 из 256 тысяч. Невозможно начислить 160 опыта. Кумению винтовка 3. Необходимо высшее образование. Получено 160 опыта. 0 из 128 тысяч. Невозможно начислить 160 опыта. Необходимо высшее образование. Получено 160 избыточного опыта. Всего 320. Получено 8 свободного опыта. Всего четыреста двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят пять. И снова в цель. Со стороны японцев доносятся выстрелы. Слева грохочет пулемет отца. Рядом раздался короткий тонкий свист. Умом Виктор понимал, что это пуля, но как-то несерьезно оно, ничуть не вызывает опасений. А вот стремительный свист сменился столь же коротким шорохом травы и тупым стуком о землю, и вновь ничуть не пугает. Ну вот не ощущает Виктор исходящая от них угрозы хоть тресне. Спокойно, без суеты и столь же быстро отработал затвором. Вновь подушечка безымянного пальца на спусковом крючке, не испытывая никакого волнения, словно стрелял по воронам, прицелился в третьего пулеметчика, плавно выбрал свободный ход. Выстрел. Получено 160 опыта куминью винтовка три. Ноль из двухсот пятидесяти шести тысяч.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 Всего четыреста двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят три. Как на стрельбище. И тут он услышал сдавленный стон слева. Пулемет отца замолчал. Виктор глянул в его сторону. Нестеров старший лежал, уткнувшись лицом в траву. Оружие завалилось на бок. Батя, недумивая, позвал он. Батя, батя, ты чего? Виктор вскочил и подбежал к отцу. Тут же прозвучало сразу несколько выстрелов, свист в непосредственной близости, к которому он не придал значения, упал на колени и перевернул Антипа на спину. Пуля попала ему в ключицу и дальше прошла вдоль тела, оставшись внутри. Парень начал судорожно искать на шее живчик, не находя его и ощущая, как его овладевает паника. Мёртв? Что делать? А что он скажет матери, как он вернётся домой один? Да нет же, такого быть не может. Он же прошёл в германскую и гражданскую, был убит, но его вернули к жизни. С ним ничего не может случиться. Стоп, вернули к жизни. Виктор подхватил отца на руки и откуда только силы взялись, а может, дело в надбавках? Вот подумать же больше не о чем. Сбежал вниз, положил отца рядом с пленником и выхватив нож, перерезал верёвки. "Лети", прохрипел парень. "Не могу", ухмыльнулся пленник, разминая запястья. Вообще-то, деревянная кобура Маузера не располагает к быстрому выхватыванию оружия, но Виктор управился едва ли не мгновенно. Один стук сердца и большой палец взвёл курок, а указательный нажал на спусковой крючок. Тяжёлый пистолет грохнул у самого уха бандита. Тот дико закричал, схватился за уши и согнулся в три погибели. Виктор схватил одарённого за шиворот и уткнул ствол ему в лоб, даже не замечая выскочившего сообщения от эфира. Получено 40 опыта к умению пистолет 3, 0 из 256 тысяч. Невозможно начислить 40 опыта к умению пистолет 3. Необходимо высшее образование. Получено 40 опыта, 0 из 128 тысяч. Невозможно начислить 40 опыта. Необходимо высшее образование. Получено 40 избыточного опыта, всего 520. Получено два свободного опыта, всего четыреста двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят пять. Лечи, паскуда! выкрикнул он ему в лицо. Сомнительно, чтобы тот что-то услышал, но по перекошенному от ярости лицу уж точно понял, что Ранорежил, будто у молодого не хватит духа убить. Поэтому приложил трясущиеся руки к груди Антипа. Ух ты ж! Глубоков, вздохнув, выдал оживший отец и непроизвольно прикрыл пах. И в этот момент с вершины раздался первый выстрел, за ним второй, третий. Вокруг вновь послышался тонкий свист, но Виктор не обращал на это внимания, а шарашенно наблюдает за чудесным воскрешением отца. Он мог поклясться, что буквально минуту назад не чувствовал живчика на его шее. Антип же подскочил, словно и не только что лежал трупом, и петляя как заяц, бросился на японцев, выхватывая на бегури вальверы. Не больше двух стуков сердца и наганы в его руках начали бахать со скоростью пулемета. Метров пятьдесят до японцев он преодолел за считанные секунды, но к тому моменту, когда достиг их злoma, четверо солдат уже повалились в траву. Еще немного, и отец скрылся из виду, а выстрелы уже доносились с другой стороны. Виктор наконец пришёл в себя и начал связывать руки пленнику. Когда же управился, отец вновь появился и, подхватив пулемёт с горки, поспешил к сыну. Сажай этого в седло и уходим, пока путь свободен. А кто это был? поинтересовался Виктор. Патрули леспехотного отделения, усиленного пулемётным расчётом. Давай, поторапливайся, пока не набежали другие. А у этого что с ухом? показывая на отстреленную левую мочку, залившую кровью всё плечо, поинтересовался Антиб. Лечить тебя не хотел. Ага. Наша порода, значит. Кровь не водится. Так-то сын. От чего-то с довольным видом произнёс Антиб и хлопнул Виктора по плечу.